Глава 11. Учимся считать У меня есть небольшая надежда на то, что мои маленькие слушатели умеют не только слушать, но и считать. Напрягать мозг, слушая развлекательную литературу вроде этой книги, ужасно не хочется. И я долго думал, стоит ли вставлять эту главу в книгу. Но все же несколько задачек я хочу разобрать. Авось, сэкономлю вам несколько миллионов. Начнем с самого простого.